Девятисотлетние войны мало-помалу внесли в военную службу много изменений и улучшений. Легионы, какими их описывал Полибий и какими они были во времена пунических войн, существенно отличались от тех, с которыми побеждал Цезарь или которые охраняли монархию Адриана и Антонинов. Организацию императорского легиона можно объяснить в немногих словах. Тяжело вооруженная пехота, составлявшая главную его силу, разделялась на 10 когорт и 55 центурий, находившихся под начальством такого же числа трибунов и центурионов. Первая когорта — которой принадлежало право всегда занимать почетный пост и охранять Орла, состояла из 1105 солдат, выбранных из самых храбрых и самых надежных. Остальные 9 когорт состояли из 555 человек каждая, а во всем отряде пехоты, входившем в состав легиона, было до 6000. 1100 человек. Их вооружение было однообразно и удивительно хорошо приспособлено к обязанностям их службы. Они носили открытый шлем с высоким султаном, керасы или кольчугу, ножные латы и на левой руке большой щит. Этот щит имел форму продолговатую и вогнутую был четырех футов в длину и двух с половиной в ширину. Он был сделан из легкого дерева, обтянутого воловьей кожей и покрытого толстыми листами меди. Кроме легкого копья, регионный солдат держал в правой руке тяжелый дротик, называвшийся пилум, который имел в длину около шести футов, их которому был приделан массивный треугольный наконечник из стали 18 дюймов в длину. Этот снаряд, конечно, был несравненно ниже наших новейших огнестрельных оружий, так как он мог быть употреблен в дело только один раз и при том на расстоянии только 10 или девенадцати шагов. Однако, когда его бросала сильная и ловкая рука, никакая кавалерия не дерзала подойти так близко, чтобы он мог попасть в нее. Никакой щиты, никакие латы не могли выдержать его удара. Лишь только римлянин бросал свой пилум, он тотчас бросался на неприятеля с мечом в руке. Этот меч был коротенький из хорошей стали, испанский клинок, заостренный с обеих сторон и одинаково удобный для того, чтобы ударять и для того, чтобы колоть. Впрочем, солдат всегда учили предпочитать этот второй способ употребления, так как в этом случае они менее открывали самих себя, а между тем нанесенная противнику рана была более опасна. Легион обыкновенно выстраивался в 8 линий в глубину, а между линиями, точно так же, как и между рядами, оставлялось пространство в 3 фута. Войска, привыкшие сохранять такой строй в длину всего фронта, и при быстром натиске были всегда готовы исполнить всякое движение какого могли потребовать от них ход сражения или искусство их начальников. У солдат было достаточно места и для их оружия, и для их движений, и сверх того, между ними сохранялись промежутки, достаточные для того, чтобы можно было вводить подкрепление для замены тех, кто был не в силах долей сражаться». Военная тактика греков и македонин была основана на совершенно иных принципах. Сила фаланги заключалась в 16 рядах длинных пик, находившихся одна от другой в самом близком расстоянии но и размышления, и опыт скоро доказали, что сила фаланги не могла соперничать с ловкостью легиона. Кавалерия, без которой сила легиона была бы неполной, разделялась на 10 отрядов или эскадронов. В первом из них, как состоявшем при первой когорте, Было 132 человека, а в каждом из остальных девяти – только по 66. Все эти отряды вместе взятые, если нам позволено будет употребить новейший термин, составляли полк из 726 всадников. Каждый полк натурально состоял при своем легионе, но в некоторых случаях отделялся от него, чтобы выстроиться в линию и действовать на одном из флангов армии. При императорах кавалерия уже не состояла, как во времена республики, из лучшей молодежи Рима и Италии, приготовлявшей себя кавалерами кавалерийской службой, к должностям сенаторским и консульским и старавшейся приобрести военными подвигами голоса своих соотечественников на будущих выборах. С тех пор, как изменились и нравы, и форма правления, самые богатые люди из сословия всадников занимались отправлением правосудия или собиранием государственных доходов. Если же они предпринимали военную карьеру, они тотчас получали командование кавалерийским отрядом или когортой. Троян и Адриан набирали людей для своей кавалерии из тех же провинций и из тех же классов своих подданных, из которых набирались рекруты для легионов. Лошадей получали большей частью из Испании и Каппадокии. Римские кавалеристы относились с презрением к полному вооружению, которым обременяла себя кавалерия восточных народов. Самую необходимую часть их вооружения составляли шлем, продолговатый щит, легкие сапоги и кольчуга. Их главным оружием для нападения был дротик и длинный широкий меч. Употребление копья и железной палицы они, кажется, заимствовали от варваров. Охранение безопасности и чести империи возлагалось главным образом на легионы, но римская политика не пренебрегала ничем, что могло быть ей полезно в случае войны. Наборы рекрутов производились в определенные сроки среди жителей провинций, еще не удостоившихся почетного звания римских граждан. Некоторым подвластным Риму владетельным князьям и некоторым мелким государством, разбросанным неподалеку от римских границ, дозволялось пользоваться свободой и безопасностью под условием, чтобы они несли военную службу. Даже нередко удавалось путем угроз или убеждений отправлять отряды враждебных варваров в далекие страны для того, чтобы они тратили там свое опасное для Рима мужество на пользу римского государства. Все эти различные отряды носили общее название вспомогательных войск, и хотя их число изменялось в различные времена и при различных обстоятельствах, оно редко бывало ниже числа самих легионов. Самые храбрые и самые преданные отряды этих вспомогательных войск отдавались под начальство префектов и центурионов и строго обучались римской дисциплине, но большая часть из них сохраняла то оружие, каким они всего лучше владели вследствие особого характера их родины или вследствие приобретенной с молодости привычки. Благодаря таким порядкам каждый легион, имевший при себе определенное количество вспомогательных войск, мог располагать легкими войсками всякого рода и всякого рода метательными снарядами, а потому был в состоянии противопоставить какому бы то ни было народу то оружие и ту дисциплину, которые составляли его силу. У легиона не было недостатка и в том, что на новейшем языке называется артиллерийским обозом. Он состоял из 10 военных машин большого размера и 55 малого размера, и каждая из этих машин метала в наклонном или в горизонтальном направлении камни и стрелы со страшной силой.